Глава девятая. Сергей долго лежал, не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза, войлок-потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук. Может быть, это жизнь мертвого. Резко дернулся всем телом. В левом боку ёжиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу, скребанул ею сыпучее, корявистое. Землея. Зарыт. Сидя, выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку. Да ведь прыгнул из вагона. Пленный я! Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее. А ботва сахарной свеклы. Набивая ею рот, полз дальше, гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия. Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю. — Я должен идти. Где-то Ванюшка? Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к долине смерти. Через двадцать-тридцать шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидать темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около трех километров прошел прополз Сергей. Ведь договорились, ранее прыгнувший Иванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги, Сергей же ему навстречу. Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон, но тогда будут пятна крови на шпалах и песке. Выпал Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, дорезив глазах, вглядывался в запесчанинные спины шпал. Где же Иван? Вновь вернулся в кустарник и поступью двинулся вперед, тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на виск, да в лунной полутьметре пыхались звуки незнакомой гортанной песни. Где же Иван? Осыпает ночь пеплом лёгкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете пляшивые головы кочанов капусты, увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно. А, хорошо, а должна быть свинина. И брюква тоже. Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана. Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея. — Я... я не слабенький, Сергей. Это я... ну, потому что... ты же знаешь... — Ничего. От радости плакать можно. И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник спокойно произнес Сергей. Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики, озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там сориентировать свой путь на восток. Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах ста от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженные кручами сосен и широкими топями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая родина. Спит усадьба. Лениво жуют жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздьями свисают сосен, сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают, Сергей и Ванюшка, в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их, защищаться до смерти. Вот и нужны голыши. А тут еще усадьба помещика. О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши. Тихо. Горят отцветом месяца подслеповатые окна дома. Блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтобы не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака. Звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны. «Сорвать бы головочку, а?» — шепчет Ванюшка. «Попросим. Не дадут? Тогда». Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюшка-занавеска. Тук-тук-тук. Тихо. Тук-тук-тук-тук. Кастен. Доносится голос женщины на непонятном языке. Сноска. Кто там? Литовский. Будьте любезны. Стараясь еще более нежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка. Вы понимаете по-русски? В комнате завозили, скрипнула половица. Кассира Сноска. Кто это? Литовский? По-русски. По-русски понимаете? Немного. Дерюшка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки. Как? Что? Вы? Испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями. Дайте, пожалуйста, нам хлеба, немного. Вы плинчики? Только тише. «Хозяин там!» — указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь. «Да? Как же вам? Я не хозяйка, работаю у них. Как жаль. Обождите!» — оживилась девушка. «Видите там? Ну, я не знаю, как по-русски. Вон она, Катка!» — подсказал Сергей. «Да-да, она. Там сыр. Весь только возьмите. А ее, Катьку, опрокиньте и в сторону. Есть!» Приоткрыв крышку катки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую набок катку. Шуршая и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца. — Спасибо, милая девушка. Дай бог тебе советского жениха. Обрадованный тяжелой сумкой пошутил Сергей. Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног, колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц. Стало темней. Но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетанием торопящихся котлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь. «Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна, это плохо. Но луна — наш проводник. Она должна быть все время справа», — говорил Сергей. «Самое страшное в лесу — встретить человека». Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по сто марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла. Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь». Вторая ночь надежд и свободы. Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд. Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную в шеи. Не чувствуют озноба сотни раз избитое истерзанное тело при переходе в бродь или старики. Без гримасы в лице вырывают пальцы рук, из босой ступни вершковый осколок бутылки. Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом тенистом болоте. К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршала жневье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по-собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведется скуке волынку хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестянкой дребезжащий брех все катится за ними. Поле вскоре кончилось, ноги стали чокать по водянистому лугу, Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалась короткое тпру. Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду. «Останавливаться не надо», — прошептал Сергей. «Это крестьянин пасет лошадей». Из-за крупа ближайшей лошади боязливо вышел человек в белых портках и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом. «Здравствуй, хозяин!» — приветствовали его беглецы. «Ашня супранту, русишкай! Мануж монашек тек!» Сноска. «Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит. Литовский». Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда, смелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе. «Ты дядя не полицейский?» — серьезно спросил Сергей. «О, Езус-Мария, не-не!» — поняв, замотал головой крестьянин. «Най-наме!» — настаивал он. «Можно пойти?» — сказал, подумав Сергей. «Ведь в доме не знает что он встретил нас. Не ждут, следовательно. Захожу первым я, потом хозяин, и сзади ты. В случае чего...» — вот. Мигнул на карманы с голышами. Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. метнувший свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досы кровать. Подвешенная на веревке болталась зыбка и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина. «Тут, знаешь ли, свои» буркнул сергей иванюшка вынул руку из кармана русские товарищи улыбнулась женщина вы нас извините пожалуйста любезно проговорил сергей и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце но это же был не он не сергей коричнеые от засохшей грязи и крови лоб Чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная давным-давно небритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины. «Как же они не боятся меня!» — взглянул он на хозяина. «Это же не лицо!» «Эзос не понимает по-русски», — кивнула женщина в сторону мужа. «Да вы садитесь!» — продолжала она. «Тут никто не видит». В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские, как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, — кивнула она. Женщина сокрушенно качала головой, и глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке. После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку и под животом у нее крохотного теленка. — Тпружиня, тпружиня! — негромко позвал Ванюшка. Корова ответила доверчиво мычанием. — Ручная, подай им немного! — обрадовался Иван. Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасливо заходил спереди — В имя было влажное и горячее, видать, телёнок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать. — Дай ей хлеба, — предложил Сергей. Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени. — Скорее, хлеб конч! И поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетела в сторону — задетой копытом, жалобно звякнул котелок, перевернувшись вверх дном. Плюнув на требухастый живот коровой, Сергей поспешил к Ивану. Дни конца сентября стояли погожие, солнечные. Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по 20-25 километров. Где-то позади остался крупный литовский город Шауляй. Лежали на пути по Невежес, Даугавпилс, а затем родная земля. От поневежеса почти до даугов впился тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы вступили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дровосеки. Они угощали путников самосадом, охотно рассказывали новости войны. Утренние замороки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам, Ложилась изморос лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги, и переставлять их было не в мочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявшие на пушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножья вороха соломы и подняли испуганный гвалт. Хозяйка вышла поглядеть причину курьего переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей расталкивал вонюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув фразы два на всякий случай, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу. — Извини, отец. Холодно, зашли вот. — Невелика беда, служивый. Чисто по-русски ответил дед. — Зашли б в дом. Я да бабка. Лесник я. Выпили у лесника кувшин парного молока, дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нету ребят Берданки. — Без оружия вам не подстать. Берданка, милое дело. Выйдь на Двинск, держите путь. А там эсэсовцев до черта в лесу. Ловит вашего брата, вон оно как. Научил тогда лесничий беглецов нескольким литовским словам, «Пожалуйста, дайте покушать, где живет старшина и полиция, спички, хлеб, река, дорога». Пообвыклись беглецы в лесной обстановке. От благополучных встреч населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелее стучаться в окна, с трудом произнося «прошау валить Отдыхали два-три часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву. «Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет», — вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба. «Поздравляю», — пожал ему руку Сергей, — «в ноябре мне исполнится двадцать три. К тому времени мы будем у своих». «Знаешь, давай строим праздник». «Как же?» «Разведаем с опушки леса отдельный домик, спикирую я в него, попрошу картошки. Наварим мы ее с грибами и вместо двух часов отдохнем три». Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз васильков отказом устроить праздник. «Давай», — решил Сергей. Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в пике. Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой. Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергея Ванюшку. Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия, стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов до треск валежника, рожденный промчавшимся лосем. Нет, не мог заблудиться Ванюшка. Был у них им только знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через пятнадцать ходьбы показалась небольшая полянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет, другой был погружен в темноту. Не устроил ли Ванюшка праздник в доме? Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали чекалдыкнуть. Неужели он мог? Но ведь бывает иногда и такое. По-пластунски двинулся к освященному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка. Не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтобы заглянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль у печки резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было. «Что за черт?» — мысленно выругался Сергей. «То может жить тут. Конечно, полицейский. Вонюшка в их руках». Холодновато и горько стало во рту. Лапнула рука карман, шумнула в нем неполная коробка спичек. А если Ванюшка связан лежит там, в доме? но ну, так я избавлю его от мук и пыток в гестапо. Я сам убью его. Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, пришпиленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипением вспыхнула щепотка спичек — Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли.